Глава 23 Самоубийцы выскочили из автобуса, вытирая с лиц пот смертельного ужаса. Корпела выключил двигатель и вышел последним. Уула, Лисманки и Сеппо Сорюнен устремились к автобусу. Уула не скрывал разочарования. Так хорошо начатое массовое самоубийство было на удивление нелепо прервано. Весельчак Сорионен, напротив, был глубоко растроган тем, что все обернулось столь жизнеутверждающим образом. Он поздравлял выживших, обняв всех по очереди и похлопав по плечам. При этом официант искренне прослезился. У ула Лалисманки поинтересовался, что пошло не так. О том же спрашивал и Корпила. Кто нажал на кнопку аварийной остановки? Что все это значит? Ему пришлось в последний момент затормозить, Корпила сказал, что он уже достаточно стар и не понимает таких шуток. «Раз решили умирать, надо умирать. А если кто-то не хочет, пусть остается». «Подвергнуть новый автобус такому стрессу!» – проворчал Корпила и раздраженно пнул переднее колесо. Все молчали. С моря дул холодный ветер. Неутомимое солнце безлунной ночи красным шаром лежало на северном горизонте окрашивая водную гладь своим сиянием в кроваво-багряный цвет. Тяжелые волны с жутким грохотом разбивались об отвесные скалы. Красноклювые тупики ссорились с наглыми морскими чайками. Изредка на толпу самоубийц сыпался птичий помет. Корпило заявил, что не собирается всю ночь стоять на краю обрыва. Он сел в автобус и приказал пассажирам занять свои места. «Попробуем еще раз». Люди молча зашли в автобус. Ула Лисманки спросил, будет ли теперь все по-настоящему. Стоит ему идти на смотровую площадку, чтобы наблюдать их бросок в море? Тут слово взял полковник. Он говорил в микрофон серьезно и рассудительно. Кемпайнен сказал, что видел, как человек 10 или 15 нажали на кнопки аварийной остановки в самый ответственный момент. Он признался – что сам тоже нажал. С самого начала решил так сделать. корпела спросил, какого дьявола тогда народ набивался в автобус, если никто не собирался умирать. Полковник объяснил, что пошел на риск исключительно из терапевтических соображений. Вкус смерти усиливает жажду жизни. Это старая истина. «А что бы ты сказал, если бы я не успел затормозить? Лежали бы мы сейчас на дне океана, кормили бы треску!» – проворчал корпела «Иногда надо рискнуть», — сказал полковник. Он предложил на этом самоубийственном пике и остановиться. Испытание было слишком серьезным. Всем следовало отдохнуть, привести мысли в порядок. Он приказал группе вернуться к палатке и вещам уулы, чтобы разбить лагерь. «Можно заодно открыть бутылку из тех, что купили в Альте, переждать ночь. Утром будет второй, последний бросок». Предложение приняли единогласно. Вернулись на то место, откуда недавно начинали смертельный рывок. Там разожгли из дров улы костер. Женщины сделали бутерброды. Решили бодрствовать всю ночь. Бутылки, подаренные Лисманке и Сорьюнену, отобрали и раздали. В лагере царило чувство облегчения. Люди были счастливы, как будто заново родились. Оптимист Сорюнин развлекал всех забавными историями, которые настраивали самоубийц на жизнеутверждающий лад. Уула вспомнил, что на краю обрыва видел двух немцев и одного финна, которые в бинокль наблюдали за птицами как раз в тот момент, когда автобус Корпилы должен был сорваться в море. Любители птиц прервали свое занятие и подошли послушать, о чем говорят самоубийцы. Финн переводил немцам, те молча кивали. К всеобщей радости – Больше к их делу интереса никто не проявил. А немцы и так всегда удивляются тому, что делают финны. Уула мог на этот счет не беспокоиться. Корпела проснулся рано утром и отправился заводить мотор. Пришло время для новой попытки. Автобус смерти ревел рядом с палаткой. Корпела из открытого окна крикнул, что пора вставать и занимать места. На сей раз он не станет тормозить, даже если все разом нажмут на кнопки. Из палатки не слышалось ни звука, наружу никто не вылезал. Наверное, спят крепко. Корпила выключил двигатель и пошел поднимать самоубийц в последний путь. В палатке раздавался подозрительно сильный храп. Люди спали так крепко, как будто бодрствовали несколько недель подряд. Когда Корпила дернул за ногу одного из храпящих, тот лишь промычал что-то нечленораздельное, перевернулся на другой бок, продолжил. Проректор Пуусари и госпожа грандштедт храпели так, что дрожали стенки. Корпила заорал «Подъем!». Оказалось, у него вполне командный голос. Самоубийцы аж подпрыгнули от испуга, но по лицам было видно, что они спали по собачьи чутко. Им явно не хотелось лезть в автобус смерти. Желание покончить с собой пропало еще вчера. На смену ему пришла жажда жизни. Самоубийцы неохотно выползали наружу, но никто не садился в автобус, стоявший на дороге. Вместо этого они принялись готовить завтрак. Сухопутный капитан Мико Хейкинин вскрыл бутылочку вина и принял утреннюю дозу. Он жаловался на похмелье. Остальные страдали тем же недугом, но справлялись с ним при помощи утреннего чая. После двух стопок Хейкенин снова повеселел и заговорил о самоубийстве. Он считал, что дело можно пока отложить. Лично он собрался провести остаток дней за бутылкой. Хейкенин утверждал, что за время поездки уже забыл о своих печалях и о ржавом корабле. А покончить с собой он всегда успеет. О том же думали и многие другие. Инженер Ярлхаутала сказал, что с самого начала выступал за идею массового самоубийства, когда ее озвучили на семинаре в Певчих. Он добавил, что получил огромное удовольствие от путешествия на автобусе смерти. Поездка по родине и чувство сопричастности общей идеи были великолепны. Даже похороны, в которых им довелось участвовать, и те были прекрасны. Особенно воодушевила поездка на север. Но теперь, когда мы достигли своей главной цели, и особенно после вчерашней неудачной попытки, я пришел к выводу, что будет разумнее отложить самоубийство. В моем сердце зажегся робкий огонек жажды жить, а во время вчерашнего броска он вспыхнул бурным пламенем. Проснувшись сегодня, я с тревогой подумал о подступающей минуте смерти. Когда Корпила позвал нас садиться в автобус, я стал громко храпеть. Другие тоже притворились спящими. Я понял, что мы пока не готовы к смерти. Я очень хорошо понимаю позицию капитана Хейкенина, хотя сам лично не люблю спиртное». Корпилос с кислой миной слушал речь Хауталы. Он по доброте душевной потащился на дорогущем автобусе в самую глушь Европы, а тут выясняется, что зря. Счетчик автобуса намотал тысячи километров, пока собирали самоубийцы по всей Финляндии. Конечно, Корпила, человек-дела, разозлился. «Ах, значит, так? Прекрасно! Я тут гнал автобус, как перед судным днем, а теперь все передумали умирать! Вот что я вам скажу. Я не повезу вашу компашку назад в Финляндию. Покатались на халяву и хватит. Возвращайтесь теперь своим ходом!» Все принялись успокаивать Корпилу. Никто и не говорит о том, чтобы окончательно остаться в живых. Самоубийство просто откладывалось. Корпела должен понять, что настроение людей изменилось. Холодный океан уже не прельщал их так, как когда они покидали Финляндию. Но идея массового самоубийства по-прежнему оставалась актуальной. Госпожа Грандштедт вынесла на всеобщее обсуждение интересное предложение. «А что, если мы поедем в Швейцарию?» «Я там когда-то училась. Это удивительно красивая страна. Дорогой Корпела, вот если бы ты отвез нас туда...» Госпожа Гранштэт рассказала, как красивы швейцарские Альпы и как устрашающие глубокие ущелья. «В Альпах можно запросто совершить массовое самоубийство, упасть на автобусе в любую пропасть, и дело сделано». Полковник Кемпайнен заинтересовался идеей. Он тоже был в Швейцарии когда-то с одной офицерской делегацией и помнил, какие великолепные там ущелья. В этом смысле Швейцария – лучшая страна в Европе. И он с энтузиазмом поддержал предложение госпожи Гранштедт. На том и порешили. У всех, кроме Ула и Лисманки, были паспорта. Уула расстроился. Он тоже хотел в Швейцарию но отсутствие паспорта угрожающе путало планы. Он мог так и остаться на Нордкапе. Полковник позвонил по радиотелефону в полицию города Уцьёке. Дежурный констебль ответил, что в Уцьёке паспорта не выдают. Этим занимается поверенный общиной Инори в городке Ивала. Еще констебль сказал, что это, вероятно, займет неделю. Полковник попросил, чтобы вопрос с паспортом решили как можно скорее, и пообещал съездить за паспортом выволо вместе с Уулой. Тем временем все уговаривали корпелу поехать в Швейцарию. Фельдфебель в отставке Корванен обещал в случае чего подменить его за рулем, тогда он меньше устанет. У Корванена были права на вождение грузового транспорта. Автобус, значит, он тоже сможет вести. Корпела задумался. Он видел швейцарские Альпы на фото, бесспорно прекрасное место. Если махнуть через Швецию, Данию, Германию, там как раз и будет эта самая Швейцария. Корпела пару раз возил туристов по Европе и неплохо знал тамошние дороги. Можно, конечно, и в Швейцарию. Так родилось единодушное решение отложить массовое самоубийство И перенести место действия в швейцарские Альпы. Полковник Кемпайнен и Оленевод Лисманки сразу после завтрака отправились Ивало за паспортом. Договорились через неделю встретиться или в отеле города Хапаранда, или, на худой конец, в шведском Мальме.